что рассказывали люди, прошедшие лагеря позднее. Примечание. Иван Солоневич, Россия, в концлагере, Белград, 1935 год. Однако в целом основную массу жертв репрессий в первое пятилетие 30-х годов составляли крестьяне, то есть люди, менее склонные писать мемуары,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 Примечание. Смотри. Декреты советской власти. Москва. Том. 3. 1964 год. Страницы 291-292. Два декрета 1919 года, относящиеся сюда же, перепечатаны в книге Яковлева «Концентрационные лагеря СССР. Мюнхен, 1955 год».